Чтоб перевести дух, палач остановился на минуту. «Чего зеваешь? Бей!» — крикнул царь. Палач опять принялся бить. Но царю казалось, что он уменьшает силу ударов нарочно, жалея царевича. Жалость и возмущение чудилось Петру на лицах всех окружающих. «Бей же, бей!» Вскочил он и топнул ногою в ярости. Все посмотрели на него с ужасом. Казалось, что он сошел с ума. «Бей всю говорят, аль разучился!» «Да я и то убью! Как еще бить-то?» — проворчал себе под нос Кондрашка и опять остановился. «По-русски бьем, у немцев не учились, мы люди православные. Долго ли греха взять на душу? Не мудрено забить и до смерти. Вишь, чуть дышит сердешный, не скоти чай. Тоже душа христианская. Царь подбежал к палачу. «Погоди, чертов сын, уже самого деру так научишься!» «Ну что ж, государь, поучи, воля твоя!» Посмотрел тот на царя из-под лобья угрюма. Петр выхватил плеть из рук палача. Все бросились к царю, хотели удержать его, но было поздно. Он замахнулся и ударил сына изо всей силы. Удары были неумелые, но такие страшные, что могли переломить кости. Царевич обернулся к отцу и посмотрел на него, как будто хотел что-то сказать. Этот взор напомнил Петру взор темного лика в терновом венце на древней иконе, перед которой он когда-то молился отцу мимо сына и думал, содрогаясь от ужаса, что это значит «сын и отец» и опять, как тогда, словно бездна, разверзлась у ног его, и оттуда повеяло холодом, от которого на голове его зашевелились волосы. Преодолевая ужас, поднял он плеть еще раз, но почувствовал на пальцах липкость крови, которой была смочена плеть, и отбросил ее с омерзением. Все окружили царевича, сняли с дыбы и положили на пол. Петр подошел к сыну. Царевич лежал, закинув голову, губы полуоткрылись, как будто с улыбкою, и лицо было светлое, чистое, юное, как у пятнадцатилетнего мальчика. Он смотрел на отца по-прежнему, словно хотел ему что-то сказать. Петр встал на колени, склонился к сыну и обнял голову его. — Ничего, ничего, родимый, — прошептал царевич, — мне хорошо, все хорошо. Буде воля Господня во всем. Отец припал устами к устам его, но он уже ослабел и поник на руках его. Глаза помутились, взор потух. Петр встал, шатаясь. «Умрет?» — спросил он лейп медик «Может быть, до ночи выживет», — ответил тот. Все подбежали к царю и повлекли его вон из палаты. Петр вдруг весь опустился, ослабел, присмирел и стал послушен, как ребенок, шел, куда велели, делал, что хотели.